Глава 13. Она видела Стефана в зеркале и не в мечтах, а наяву. Она не сошла с ума. Ты преследуешь меня. Боже упаси, произнёс он, слегка улыбнувшись, и отошёл от неё подальше. Найд попросил принести бумаги из своего кабинета. Надо успеть подсунуть их Джарду. Но вот что здесь делаешь ты? Он был таким красивым, аристократ Одет подобающе. Строгий тёмный пиджак, под ним застёгнутый на все пуговицы жилет, а воротник кристально белой рубашки эффектно контрастировал с его загорелой кожей. Его место именно в этом зале, при зажжённых свечах. Пришла за фотографиями Минаэль, прошептала Диана, начиная понимать, что к чему. Она шагнула к нему и спросила: "Здесь ведь нет никаких фотографий". Замок двери защёлкнулся, оставляя их в обществе друг друга. Этот звук отрезал их от мира и подтвердил её догадку. Ей захотелось кинуться к двери, колотить по ней кулаками, чтобы их выпустили из заточения, но Стефано перехватил её руку. Оставь. Пусть Наи думает, что его план осуществился. Я покажу, где комната Наиль. Он потянул её за собой, эхо стука её каблуков гулко раздавалось в зале. Она ощутила себя принцессой, которая оказалась там, где должна быть. Стефан ушёл уверенно, крепко держа Диану за руку. Наконец показал на дверь. «Тебе сюда, а мне в другую сторону». Стефан отпустил её и направился к другой комнате. «Ну и пусть катится к чертям». Она распахнула дверь и зашла. В центре уютной спальни и по центру стояла кровать, застеленная пушистым пледом. Здесь пахло на эль, пахло фиалками. Диана ступила на мягкий ковёр и прошла к комоду, о котором ей говорил Найт. Это так ужасно рыться в чужих вещах, но, пожалуй, она не разозлит Наэль, если просто посмотреть её фотографии. Выдвинув верхний ящик, Диана сразу увидела их, аккуратно сложенные стопка и перевязанные белой лентой. Она развязала ленту, освобождая снимки из заточения и принялась их рассматривать. Здесь собралась целая коллекция от юности до последних дней её жизни. Стопка оказалась длинною, в её жизнь, и везде Наэль улыбалась. Её доброта отражалась во взгляде, в улыбке. Диана присела на ковёр, с интересом рассматривая каждый снимок. Её муж, Ричард, часто был рядом. Он обнимал её. Были фотографии, где он её целовал. Личный архив. Такой же личный был в её телефоне до того, как она удалила всё. Но в отличие от неё, Наэль хранила память, а свою память Диана хотела стереть. Сейчас Найт, пересматривая эту жизнь на бумаге, не утратит тёплых чувств к жене, но, к сожалению, ещё сильнее ощутит утрату. «Нашла?» Стефана заглянул в комнату, видимо, удивившись, что Диана сидит на полу. «Вижу, что нашла». Висконти подошёл к Диане и села рядом. Наэль была удивительной женщиной. Она видела то, что не видели другие, и этому она не училась. Это талант. Он взял одну фотографию и внимательно посмотрел. Да, она уникальна. Многие видят лишь то, что хотят. Он перевёл взгляд на Диану, сказал, словно ей в укор, или ей показалось, или то, что хотят другие. Он слегка кивнул почти незаметно, но она уловила это движение. И было что-то в его взгляде, что она понять не успела, потому что он заговорил на больную тему. Хотел поговорить с тобой насчёт Мартинера. Учти, я не вернусь туда. перебила она его. «Даже не надейся. Я не питаю никаких надежд. Ты не намерена возвращаться, но из клана так просто не уходят. Тогда убей меня», вставила она, наблюдая, что он рассматривает совместную фотографию Наэли Найта. Они стояли в обнимку на фоне Эйфелевой башни и улыбались друг другу. Союз двух любящих людей, который длился долго. «Я этого не сделаю, но и Найту я тебе не отдам». «Вот и славненько», удовлетворенно кивнула Диана. Сделаем вид, что мы друг друга не знали и разойдёмся по-хорошему. Меня интересует, на что ты собираешься жить? Деньги, которые я тебе дал, не резиновые. Она тоже думала об этом, рассматривала разные варианты, даже возвращение на скорую. Но её не возьмут, прошло слишком много времени, а ещё можно было подрабатывать киллером, как бы это смешно ни звучало. Уж тебя-то это точно не должно волновать. Или ты боишься, что я возьму тебя в заложники и потребую с Антонио выкуп? Стефано улыбнулся. Ты точно не пропадёшь в этой жизни. У меня был хороший учитель. Она поднялась, собирая фотографии с пола. Надо идти. Мне здесь надоело. У меня есть идея получше. Он помог ей собрать снимки. Могу предложить тебе работу. Киллером в Мортиноре? Фермером в Аризоне? Диана положила фотографии в ящик комода и с грохотом захлопнула его. Да простит её наэль. Она не могла больше здесь находиться. Девушка молча развернулась и пошла прочь. Будет колотить по двери, кто-нибудь услышит и откроет. Она шла уверенным шагом, теперь уже не замечая свечей и их блеска, пыталась убежать от мужчины, который гнал её из родного города. Твоё упрямство не пробить ничем. Если ты решила остаться в этом городе в ожидании Гриффа, то могу предложить тебе должность управляющей в клубе Ламиа Диана. Ответ можешь сразу не давать, подумай. Это угроза? Это предложение. Она остановилась, не дойдя до двери, за которой гремела музыка. Её никто не услышит, если она будет колотить в двери и кричать. Началась активная часть праздника. Она подошла к комоду, на котором стоял посвечник. Игра огня отражалась в зеркале, и себя она тоже там видела, и Стефана, который стоял позади, близко, очень близко. Сейчас они не в лифте, а в зеркалах. На самом деле не в лифте дело, а в зеркалах. Что скажет твоя жена, когда узнает, кого ты сделал управляющим? Это её не касается. Хэлен не лезет в мои дела. Скорее всего, она не лезет в его дела, потому что занята весь день походами по магазинам с подругами или по салонам красоты. Неважно. А где Луиза? Ты уволил её? Диана сгменно улыбнулась в его глаза через зеркало, так и не обернувшись. Она вышла замуж за Антонио и занимается домом. Диана резко обернулась, поражённая этой новостью. «Прекрасной новостью! Антонио живёт в криминальном мире, но она надеялась, что он оградил свою жену от него». «Жизнь не стоит на месте», — задумчиво прошептала она. «Кто-то умирает, а кто-то женится». «Так и есть», — он протянул ей руку. «Потанцуем?» «Всё равно нечем заняться, а дверь нам вряд ли откроют». Его предложение слегка её насторожило. Она не сразу ответила, пару секунд раздумывая над его словами. А что на теряет, отвечаю, согласим. Это всего лишь танец, безобидный. Но, Боже, это был вальс. Я никогда не танцевала вальс, прошептала она, понимая, что может отдавить Стефана ноги. Вальс судел аристократов, а она не имела к ним отношения. Уверена, что ничего не получится. Стефано притянул её к себе, одной рукой коснувшись талии, второй держа её за руку. Больше, чем когда-либо. Её рука легла на его плечо, и девушка тяжело вздохнула. А это мы ещё посмотрим. Его решимость придала ей уверенности, и первые шаги по начищенному до блеска полу дались легко. Диана затаила дыхание, сконцентрировавшись лишь на своих движениях. Стефано Висконти легко вёл её под звуки музыки. Ей не хотелось испортить танец. Диана. Прошептал Стефано, и ей пришлось посмотреть на него. Смотри мне в глаза. Ты с ума сошёл? Я же отдавлю тебе ноги. Нет, ты прекрасно умеешь танцевать, я точно знаю. Откуда ему знать? Скорее всего, опять психологический ход. Втирается в доверие, гипнотизирует, заставляет поверить в то, чего нет. Но она не отвела взгляд и полностью растворилась в танце, двигаясь, как и он, плавно, грациозно. Диана расслабилась, потому что поняла, что её ноги сами следуют за его движениями. Стука каблуков не было слышно. Она словно парила в воздухе. Казалось, она тысячи раз танцевала вальс. Диана боялась отвести взгляд от его лица, от его глаз, боялась потерять ниточку, которая их связывала. Что это? Гипноз? Так ну, к чёрту все мысли. Сейчас Дианы хотелось иметь крылья и полететь к небесам. Стефан кружил её, а Диана закрыла глаза, представляя себя королевой в бальном платье среди гостей и подданных. Под прицелом незнакомых глаз, слыша перешептывание за спиной под тусклым светом свечей. Стефана не отпускала ее руку, временами притягивая к себе, нежно касаясь ее тела, не вульгарно, а красиво. Он был идеальным партнером для неидеальной партнерши. Ей захотелось остаться здесь до конца своих дней, слушать музыку, порхать как бабочка и ощущать себя королевой. Но у этой сказки есть конец. Если бы можно было остановить время, чтобы чувствовать себя свободной, понимать, что ты на своём месте. А ты говорила, что не умеешь танцевать вальс, прошептал Стефан ей на ухо, сильно прижимая к себе. Впервые за последнее время у неё не возникло желания его оттолкнуть. Теперь мне кажется, что я танцевала его всю жизнь. Она сделала шаг назад, оставив свою ладонь в его руке, слегка поклонившись в реверансе. И музыка прекратилась в тот же момент, когда его губы коснулись её пальцев. Тут же картинки из прошлой жизни пронеслись одна за другой. Он всегда целовал её пальцы. И он не принц из сказки, не миланский герцог, не аристократ голубой крови. Он убийца, он её предал. Диана тут же одёрнула руку, превращаясь из королевы в женщину, которая помнила всё до мельчайших подробностей. Нет, ему не удастся стереть её память, ни гипнозом, ни танцами, ни прикосновениями губ к её пальцам. Этот танец был ошибкой. Крикнула она и направилась к двери. Музыка стихла, её точно услышат. «Ты права», — произнёс Стефана, предоставляя девушке возможность выбраться самой. Диана размахнулась, чтобы как следует стукнуть кулаком в дверь, но чуть не ударила Найта. Он как раз открыл дверь раньше, пытаясь заглянуть внутрь. «Ну, как вы тут?» «Прекрасно», — рявкнула Диана, а хотелось высказать этому человеку всё, что накипело. «Что за идиоткий план?» Найд встал, загораживая выход и оценил ситуацию. Диана кипела, а Стефана был абсолютно спокоен. Не похоже, что дрались. Так поступила бы Наэль, ответил он. В целях примирения. Глупо, наконец заговорил Стефана, привлекая к себе внимание обоих. Нельзя соединить то, что соединяться не хочет. Он прав, кивнула Диана. Хоть в чём-то он прав. Даже удивительно, что их мнения совпали. Дай мне выйти отсюда. Хотелось убежать с этого праздника. Зря она сюда явилась. Обойдя Ричарда, она вышла в зал, и залпы фейерверка, которые доносились с улицы, оглушили её. «Побег — это первый признак страха», — кивнул Найт и тут же удостоился недовольного взгляда Висконте. «Так сказала бы Ноэль». «Чертовски мудрая женщина». Стефана вышел следом за Дианой, оставляя Найта одного. Но девушке уже не было видно. Она спускалась по ступенькам, ругаясь шёпотом. Сейчас приедет домой и выругается в голос. Нет, больше она не станет принимать подобных приглашений. А вот танец неплох. Если не учитывать, что партнёром был Стефано Висконти, то вальс просто божественный. Но партнёр всё портил. Или его губы, которые коснулись её пальцев. Диана подошла к своей машине и вспомнила, что Висконти предложил ей работу в клубе. Но нет. Она не сможет работать под одной крышей с ним. Она села в Infinity и нажала на газ. Автомобиль полетел по дороге, и временами его освещали огни фейерверка. Следующий день стал, пожалуй, самым радостным за последнее время. Диана держала в руках ключи от собственной квартиры. Сделка состоялась быстро, без проблем и подводных камней. Диана уже не пугал север на против, казалось, что здесь больше воздуха и дерек жил недалеко, что не могло не радовать. Диана стояла у плиты и жарила стейки. Конечно, если бы она жила в доме, то вышла бы на улицу и приготовила барбекю. Квартира не дом, в котором она выросла, но это лучше, чем гостиничный номер. Она согласна и на стойке. Идея позвать Деррика в гости на ужин пришла внезапно вчера, когда она возвращалась с безумной вечеринки Найта. У неё не было желания идти в многолюдное место, хотелось уюта и тишины. Я отлично режу овощи. Деррик отправил ломтик огурца в рот. И да, я ем, когда готовлю. Дэнор усмехнулся его честное признание. Все имеют недостатки, пусть этот будет самым ужасным у Дерка. Они вместе накрыли стол в гостиной. Как ты вчера сходила к Ричарду Найту? Между делом спросил Дерк. Если не хочешь, не отвечай. Почему же? Она была абсолютно спокойна. Конечно, я потратила время впустую. Лучше бы не ходила. Она посмотрела в его золотистые глаза. Дерк, ты знал, что Висконти почти уже мэр? Об этом знают все в этом городе. Диана задумалась. Дерек наблюдал за ней. Пусть делает что хочет Диана. Я просто к тому, что он не ищет убийцу своего сына. Ему это не выгодно. Грифова не трогает, сбежал, полностью отдал весь север вместе с портом. Зачем искать подлеца и тратить силы? Возможно, ты права. Стефанович очень расчётлив. Я больше чем уверен, что он даже не пытался искать Грифа. Думаю, тебе не зачем это делать. Отпусти. Нет. Она упрямо мотнула головой. «Я буду ждать Грифа, даже если у меня уйдет на это вся жизнь». «Боюсь спросить, как ты собралась ему мстить?» «Одна хрупкая девушка против убийцы и его свиты». У Дерека явно не укладывалось это в голове. «Стефано лишил его свиты?» «Ты думаешь, переезжая с места на место, он набрал новую команду?» «Возможно, и такое. Давай лучше отпразднуем новоселье. К тишине и уюте. Без воспоминания о Висконте и Грифе». Прости, что я начал разговор. Девушка улыбнулась, соглашаясь с ним. Не было желания портить такой день, вспоминая врагов. Конечно. Они наслаждались едой и разговаривали, а когда стемнело, зажгли свечу в центре стола. Стало ещё уютнее. У меня предложение. Дерк поднял бокал, наполненный красным вином. В выходные поехать по побережью на север, развеяться. Я согласна. Диана чокнулась с ним и сделала глоток. Она ничего не потеряет, если проведёт день в его обществе, только приобретёт положительные эмоции и лёгкое, ненапрягающее общение. Она с радостью поедет». Дерек помог убрать посуду со стола, что напомнило Диане о том, что перед ней обычный человек, без титулов и происхождения, без маниакального желания завоевать мир. Просто парень, с которым приятно проводить время. «Спасибо, что пришёл, и спасибо, что подарил мне тихий и спокойный праздник». Я рада, что мы провели вечер здесь, а не пошли в ресторан. Это была твоя идея, и мне она тоже понравилась. Как и вечер, проведённый в твоём обществе. Хотя... — он улыбнулся. — В твоём обществе мне везде хорошо. Даже на мосту ночью. Диана улыбнулась, вспомнив их первую встречу. Действительно, он прав, ей тоже было хорошо в тот момент. Дерек стоял у двери, готовый уже уйти. И он поглядел на Диану. Она молча смотрела на него, ощущая себя подростком, который думает о поцелуе после свидания. Да, чёрт, она думала, что Дерк сейчас её поцелует. Она хотела этого и не хотела. Готова ли она опять вступить в отношения с мужчиной? После поцелуя что-то непременно изменится, а перемены теперь её пугали. Можно я тебя поцелую? Он точно прочитал это по её глазам. Диана тут же их закрыла, не говоря ни слова. Она не боялась поцелуя, она страшилась последствий. Но как приятно ощутить его тёплые губы на своих губах.